Глава шестая С горем пополам я выпроводил благородных дам из своего поместья. Я еще держал себя в руках и вежливо отвечал на неудобные вопросы, такие как «Откуда у меня такое количество желеек, чтобы поддержать очень мощный щит?» «Где я взял буревестники, учитывая, что это экспериментальная модель?» «Почему я даже не поинтересовался, откуда они вообще узнали об их существовании?» Кроме того, от острого взгляда королевы никуда не делись мои трансформированные, модернизированные, супермодные башни. Королева Лагерта подтвердила мои догадки. Разобравшись в природе вещей, она очень сильно заинтересовалась, где я смог найти целых два голема. Я сначала смутился, а потом понял, что с террасы видны всего две башенки, а остальных она не увидела. Оказывается, что эти каменные тупицы были большой редкостью. И напоследок, Я выдержал целую лекцию от Сары Абрамовны по поводу того, как нужно вести дела и что она и сделает из меня приличного человека. Я вежливо поблагодарил, и она сказала, что очень рада, потому что ее любимая внучка наконец-то собирается замуж не за поца, а за умного и разумного, а еще красивого меня. Ну а деньги — вещь приходящая. Кому это не знать, как госпоже Голдсмит? Она видела еще возможности. Абсолютно случайно, У нее на планшете оказалась полная карта моих имений. Там, кажется, было посчитано не только каждое фруктовое деревце, но и, похоже, каждая рыбка в реке. Интересные сведения. Я даже не знал, что такие существуют. В общем, против нее я ничего не имел. Да и против королевы тоже. Хотя направленность бабули была экономическая, а вот лагерды — военно-политическая. Сегодня явно не мой день. Самый последний момент, когда я выставил их наружу, заставив пуститься в машины, откуда-то из-под пола выскочил голем-дегенерат, которого я не видел уже почти целую неделю. И надо же такому случиться, что выскочил он именно сейчас. Перебирая короткими ножками и, как всегда, задом наперед, он устремился прямиком в сторону Снежной Королевы. Я не успел ничего сделать, как северная красавица слегка повела в сторону тонким пальчиком, и мой дегенерат застыл, как жук в капле янтаря. Только здесь голем был в куске льда, Очень нарядно получилось, между прочим. Я не удержался и хлопнул себе полбу. Дегенератам нет покоя. Не мог он подождать, чтобы вернуться в семью на полчаса раньше или на полчаса позже. С крюканьем из-за моей спины выскочил затупок. Судя по его виду, он сперва обрадовался, а потом расстроился. Радостным, что его братан наконец-то объявился. расстроенным, что братана сковала невидимая сила. Он сразу, без затей, Напитал свои когти силой и расхерачил этот лед. Как всегда, не рассчитал. И осколки льда полетели во все стороны, каким-то чудом не задев моих гостей. Бздынь! «Упс, пардоньте», — сказал я, увидев, как большой кусок льда сбил с зеркальца с бронированного лимузина госпожи Голдсмит. Освободившийся голем ловко урнулся от объятия отморозка и побежал дальше. «Бум!» «Упс, и снова здравствуйте», — буркнул я глядя на приличную вмятину на бронированном боку тигра-королевы. Я задумчиво почесал затылок. «Я стесняюсь спросить, а чего у вас машинки такие хлипкие?» Две пары глаз уставились на меня с недоумением. «Это не машинки у нас хлипкие», медленно и разборчиво начала королева. «Это у тебя, зверинец, странный». «Ты знаешь, что это за машина?» кивнула она на свое авто. «Ну да, тигр», — улыбнулся я. «У меня такой же». «Один, правда», — расстроенно вздохнул я чем заслужил заинтересованный взгляд королевы. «Значит, ты знаешь прочность его дверей. Как этот шкет мог помять такую дверь?» Она кивнула на дегенерата, который не успел убежать далеко, а провалился в открытую решетку ливневки газона. И сейчас оттуда торчали только его ноги. Несмотря на то, что он был надежно зафиксирован в земле, а в своей голове он, видимо, продолжал бежать. «Без понятия», — сказал я. «А ваше зеркало?» Сара Абрамовна широко усмехнулась. «Йосик, деточка!» — обратилась она к своему телохранителю. «Покажи, саши какие у нас дверцы!» Здоровенный охранник с устрашающего вида штурмовой винтовкой подошел ко второму зеркалу и со всего размаха долбанул по нему прикладом. Гвардеец Сары Абрамовы был достаточно силен, я это видел, да и приклад был окован металлом. Зеркало слегка блямкнуло, но осталось на месте. Я повернулся к отморозку, который орал и вырвался, так как стоящий сбоку волк невозмутимо наступил ему на хвост. И так и стоял, не давая тварюшке побежать дальше. Затупок прекрасно знал, что волка злить не стоит, поэтому выражал свое возмущение только громкими криками. «Слышишь, тупица? Ты зеркало уважаемый сари Абрама мне сломал? У меня два вопроса. Как ты, млять, это сделал? И как теперь будешь расплачиваться?» Сбоку раздался тихий смех старушки. — Я тебя умоляю, Санечка, все в порядке. Есть такая наша пословица. Хорошо, что деньгами. — Мне неудобно, серьезно, ответил я ей. Хотя, конечно, неудобно мне не было, но этикет этого требовал. — Неудобно штаны через голову надевать, деточка, — продолжала сыпать шуточками бабуля. — Всё, Анушка, — она потянулась к Анне, и та поцеловала ее морщинистую щеку. Я уехала, не кашляйте, позже созвонимся и, как молодая, запрыгнула назад. Кортеж сходу стартанул в Иркутск. Королева задумчиво посмотрела на торчащие ноги голема. «Сколько?» — спросила она у меня коротко. «В смысле?» — прикинулся я дурачком. «Сколько ты хочешь за этого голема?» «А-а-а!» — открыл я рот и тут же его захлопнул. Первой мыслью было сказать «забирайте безвозмездно, то есть даром». Через секунду меня задавила жаба. А потом мне стало его почему-то жалко. Все это за одно мгновение пролетело у меня в голове, и я сказал, «Не продается. Рядом махнул волк и зашипела Анна. Да, они оба знали, сколько проблем нам доставляет этот маленький тупица, и были слегка удивлены. Да к черту, Я сам был удивлен, почему его не продал. «Ты уверен?» — изогнула красивую бровь королева. «Нет, не уверен», — честно признался я. «Ну а прямо сейчас я не готов». «Ладно, тогда пообещай мне одно». «Если ты захочешь его продать, то первый позвонишь мне». «Это я могу вам точно обещать», — кивнул я. «Ну тогда прощайте», — она сделала паузу. «Ребятки», — оглядела нас всех, — «я задержусь еще в Иркутске на некоторое время по делам. По какому телефону мне лучше всего с тобой связаться?» Она пристально посмотрела мне в глаза, увидев мое замешательство. «Муж сказал, что ты кое-что попросил в качестве награды за спасение нашей дочери» да попросил сказал я но уверен что это дело не быстрое ты плохо знаешь моего мужа широко улыбнулась королева ладно буду звонить на все ваши номера она опять сделала паузу вообще на все после ее улыбки мне захотелось отключить коммуникатор внутри дома почему то мне кажется что она реально в состоянии достать любого человека очень целеустремленная дамочка когда гости уехали Анна ушла в дом, а мы с Волком пошли к месту боя. Мои гвардейцы — хм, то есть собирали трофеи. Рядом пыхтел Волк, как паровоз. Я не выдержал и повернулся к нему. — Ты чего пыхтишь-то, друг мой? — Не нравится мне все это, — сказал он. — В смысле не нравится? — Который бой, а у нас ни одной потери. — Так радоваться нужно, — мыкнул я. — Так чему радоваться? Херовая примета, — сказал Потапов. Я всегда заботился о своих парнях. Но получалось так, что если больше трех боев я никого не терял, то чем дальше...» — он глубоко вздохнул. «Даже не хочу говорить. Вот вы вроде суровые спецназеры. Имперские офицеры, хоть и отставные. Глазами бутылки открываете, подковы гнёте голыми руками, но как дети в самом деле. Откуда взялось столько предрассудков?» Волк удивлённо посмотрел на меня. «Работа у нас такая нервная. Да и традиции». «В жопу твоей традиции!» — не выдержал я. «При всем уважении!» — поправился, увидел, как его перекосило. «Не терять людей — это нормально. Привыкай к этому!» Волк серьезно кивнул, а затем посмотрел на меня. «Постараюсь. Не надо стараться, надо делать!» — мыкнул я. Все, пошли заниматься твоим любимым делом. Подсчитывать награбленное, тут, заработанное!» А добыли мы прилично. Технари сказали, что четыре вертолёта Катран-8М Последняя разработка империи, используя то, что осталось отзорных машин в качестве доноров, вполне можно восстановить. Вот только оборудование нужно, а, по-хорошему, рембаза. Я закатил глаза, представляя себе, сколько это будет стоить. И тут вступился волк, который считал каждую копейку. Он прав, командир. Мы постоянно в центр с Магарычем летаем. Еще там с нами через губу разговаривают. И в первую очередь свои машины обслуживают, и я их понимаю. Я вообще удивляюсь, как ты договорился, чтобы нам помогали. Как, как? Жопая косяк», — подумал я, вспомнив Хрулева, который все еще не вернулся в Иркутск, и свой депозит. Похоже, вместо смертельных ништяков мне придется брать эту фигню, типа станков и оборудования для автомастерской. Хотя мне обязательно это брать в центре. Вероятно, это можно купить в другом месте. «Для этих машин нет», — покачал головой Волк. «Упс. Я что, вслух говорил?» «Ну да. Ты в последнее время часто вслух размышляешь. Выспаться бы тебе хорошенько. Мне кажется, ты переутомился». «Спасибо вам, мама!» «Ну нет», — огрызнулся я своей лысыненьки «Обычным гражданским оборудованием тут не обойдёшься», — размышлял Волк. И... «Если делать рембазу, то и оборудование должно быть соответствующим. Жизнь — боль» подвел ей итог. Может, продадим парочку вертолетов? Я тебе сейчас продам, мгновенно побагровел волк и тут же спохватился. Извини, командир без попутал. В смысле, я категорически против. Да я уже понял. А что со снаряжением? Стоявший рядом москаленко сказал: Из 64 комплектов 42 нужно только постирать, и можно использовать. И еще десяток можно восстановить, а двенадцать, к сожалению, восстановлению не подлежат. Ну и хрен с ними, махнул я рукой. «Может, что-то из них продадим?» Я посмотрел на Волка. «А, все, вижу, вижу». «Ничего, значит, не продадим». «Но тогда...» — я широко ухмыльнулся. «Джентльмены, вам пора в разлом. А то почему Гриша в одиночку за вас отдувается?» «Хе-хе-хе!» — внезапно загыкал Волк. «Ты чего улыбишься?» «Гриша не в одиночку ушел. «В смысле, я что-то упустил?» «Так он же истребителей себе в помощники взял. В смысле, истребительниц». «О чем это ты?» Все еще недоумевал я. Тут уже удивился Волк. «Ну, он же при мне тебе докладывал, что для рейдов нужны истребители с дарами поддержки. У нас...» — он широко провел рукой. «Только бояки. А ты разрешил ему действовать по своему усмотрению». «Я так и сказал», — задумчиво почесал я голову. «Бухой, что ли, был?» «Да нет, трезвый. Бежал ты куда-то, торопился, дома свои, как всегда думал». «Наверное. И кого он взял?» Тут суровые спецназеры заулыбались, причем все как один. Москаленко дал затрещину своему молодому заму. «А ты че улыбишься? Ты вообще женат!» «Да я же только посмотреть!» — обиделся его подчиненный. «Так, ребята, задолбали. Вы о чем?» «Дык, два щитовика, лекарь, еще один менталист, менталисточка, такая себе сисястая, Мечтательно прищурился Потапов, но тут же вернулся в реальность. В общем, все как одна девушка, молодые девушки. Вот Гриша, вот сукин сын!» — воскликнул я. Я вспомнил, что у него было два хобби — алкоголь и женщины. Причем женщины были после алкоголя. Как только я его закодировал, Гриша некоторое время грустил, и теперь второе его хобби стало единственным. И тут уже он дал стране угля. Мог бы и сам догадаться. «Ладно, гляну, кто там и что там». Я повысил голос. «А вам все равно в рейд придется идти. У Гриши на планшете есть прикидки, откуда можно вынести много всего вкусного и нужного. И это не обсуждается», — увидел я, что волк открыл рот, чтобы его возразить. «Не хочешь продавать ништяки? Иди и зарабатывай деньги». «Все, разбирайтесь здесь дальше без меня», — хлопнул я его по плечу, а затем развернулся к дому. Я достал телефон и набрал Астахова. Приятный девичий голос сказал мне, что абонент не абонент. Я хмыкнул и достал планшет. «Ну да, Гриша утром еще сообщил мне, что идет в рейд. А вот и разлом, в котором он находится уже два часа. Я набрал другой номер. Петрович, как дела? Все в порядке, ничего не взорвалось?» «Да, все отлично. Заглушил я эту адскую машинку, как и просили в ваш броди!» Петрович находился рядом с генератором общета. «А ты кого со Астаховым послал?» «Так, Ваську, племеша моего». «А телефон Ваське дашь?» «А что случилось?» — насторожился Петрович. «Да ничего. Так, для информации». «Ага, хорошо, сейчас скину». Блынкнуло сообщение. Я почти уже набрал номер, а потом задумался. Григорий — взрослый мужчина, разлом пятого ранга. Я пробежался по именам. «Четыре женских имени, молодые истребители». Тут мне в голову пришла дурная мысль, что подкинул мне волк. Или все-таки истребительницы? Две шестого класса, а две еще вчерашние курсанты без класса. Кажется, Григорий не зевал и получил новые, с пылу с жару. А еще рядом возле их имен не было титулов, похоже, одаренные простолюдинки. Ладно, хоть тут не накосячил. Не хватало мне еще каких-нибудь истеричных баронесс или кого повыше хотя без моего согласия вряд ли бы он взял кого-нибудь из благородных. Тут я вспомнил, как мы с ним это раньше обсуждали. «Так, ладно, надо бы и самому в разлом сходить», — задумчиво подумал я, как вдруг на мою голову упала большая синяя белка. И сразу после этого большая красная молния сбила меня с ног. Я уселся на задницу, а сбоку два раза раз раздалось плюх-плюх. Я поднял голову. Гидромедцентр оказался неправ. Сегодня у нас осадки из синих белок и счастливая кара, которая уничтожала их одну за другой. На карамельке сверху сидел шнырька и радостно визжал. Пелки, шуки, мощи их!» Я на секунду задумался. Похоже, в моем разломе, локальном рае для карамельки, случилось переполнение, и эти тварюшки полезли наружу. Хотя, кажется, белкопад уже закончился. Кара подошла ко мне и потерлась об ногу, умиленно заглядывая в глаза. «Мало боли!» — прокомментировал шнырька «Белки должны страдать!» «Хренасться, какой ты кровожадный!» Сказал я и посмотрел наверх. «Тут такие дела. Я могу подогнать бровестник и отвезти вас наверх. Вы их там всех сразу замочите, и все. Белок никогда больше не будет». Шнырька затнулся, а Кара задумалась. «Нет, я правда могу. Устроим геноцид этим тварюшкам. Не зря же они синего цвета. А может, они заразные?» Кара фыркнула и отрицательно покачала головой. «Так что, не подходит?» Уточнил я. «Поставим их в покое для периодической забавы?» Карамелька страдала прямо на моих глазах. Она ненавидела белок и хотела их всех уничтожить. Но она была девочкой умной и понимала, что тогда ее веселье быстро закончится. Она вздохнула и молча поблела назад. Шнырька продолжал сидеть у нее на шее. Он повернулся и махнул рукой. о живут, Пока что!» И попытался изобразить демонический смех. Правда, в его исполнении это было больше похоже на звук спускаемой шины. Тут у меня сзади врезался мохнатый шар. Это затупок. Как всегда, затупил и опоздал на место боя. Бегая от одного трупа белки к другому, он расстроился, обоссал один из них и помчался со своими новыми товарищами, надеясь, что, возможно, опять попадется что-нибудь интересное. Я уж было озаботился, где Цербер, но потом вспомнил, что малыш растет потихоньку и все время спит. Эти три головы, управляемые одним разумом, были у него достаточно сложными. И он реально сейчас был как большой ребенок. Много ел и спал. Ну что ж, пусть спайца Хоть кто-то сегодня меня не достает своими выкрутасами. Бам! Бам-бам! Я повернул голову. Этот голем дегенерат стучался спиной о пуле магани стекло, которыми были закрыты у нас подвальные преямники. Хрен ты угадал, тупица каменная, довольно улыбнулся я. Бам! Дым! Со звоном разлетелось стекло, и голем провалился внутрь в подвал. «Твою ж мать протянул я расстроенно и услышал сверху звонкий смех. Анна стояла на открытом балконе с чашечкой кофе. «Анюта, солнышко! А Смородин давал гарантию на свою работу?» «Давал», — весело сказала Анна. «Но потом посмотрел на твоих м -м, милых питомцев и решил ее быстренько отозвать. но ну, в смысле, дать ее только за деньги». «Ах, он и жадная жопа!» — вознегодовал я. «И что, мы повелись?» «Нет, конечно», — хмыкнула девушка. «Этот же контракт составляла я. Есть у нас гарантия, есть. Сейчас позвоню им, пусть поменяют». Из подвала донеслись странные звуки. «Ах ты кусок камня! Убью!» Дзн, разбилось второе стекло уже изнутри, и наружу вылетел дегенерат и побежал куда-то в сторону леса. «Сволочь какая! Ты знаешь, сколько эта колонка стоит!» — это был рассерженный бурбулес. Похоже, этот маленький идиот вломился в его музыкальную студию. Я покачал головой. «Вот как так получается, что вместо приятной размеренной жизни вокруг меня творится хаос и разрушение. Ведь в прошлой жизни такого не было. Точно не было, кажется». Аэровокзал. Город Иркутск. «Привет, сестричка!» — широко улыбнулся Андрей, видя, как из лифта причала для дирижаблей выходит ослепительно красивая девушка в дорогом брючном костюме, а два гвардейца вывозят следом за ней чемоданы. В этой прекрасно одетой и утонченной девушке вряд ли с первого взгляда можно было распознать чрезвычайно сильного истребителя. Кольца истребителя не было видно под перчатками, хотя изящный меч, висевший у нее на плече и сделанный из очень дорогих металлов, немного намекал на это. «Здравствуй, братец!» — без улыбки кивнула Екатерина. «А что случилось? Где твоя суженая?» «Да я ей сказал...» — замялся Андрей. «Не сказал, что уехал меня встречать?» — хмыкнула Екатерина. «Ну да, она же мне любопытная». «А ты как будто не такой...» — рассмеялась Екатерина. «Нет, конечно, я не такой». «И ты совсем не хочешь меня спросить, нахрена я сюда приперлась? «А чего тебя спрашивать?» — тихо буркнул Андрей. «Из-за вот то сюда явилась, конечно же!» «Что ты сказал?» — повысила голос девушка. Андрюха замялся. «Да нет, ничего!» — начал мямлить он по привычке. Авторитет старшей сестры всегда был непререкаем. А потом внезапно вспомнил, что он уже не просто маленький мальчик, а состоявшийся лекарь, один из лучших в империи, а по совместительству истребитель пятого класса. Да он, конечно, не дотягивает по рангу, но, в конце концов, тварь он дрожащая или право имеет. Он расперемил плечи и сказал, «Галактионову ты прилетела! Чего тут гадать?» Екатерина сперва нахмурилась, а затем Мазорно улыбнулась. «Вижу, братишка, что ты повзрослел за это время. По крайней мере, яйца у тебя стали налились. Не боишься тамаков огрести, как в детстве?» «Нет, не боюсь», — покачал он головой. «Вот и ладно», — сказала она, кивая на его машину. «Поехали, перекусим, что ли. А ты мне последние новости расскажешь». «Последние новости про Галактионова?» Девушка сразу посмурнела. «Так, не перегибай, а то точно Тумаков огребешь». «И нет, ты все еще ничего не сможешь мне противопоставить, я это точно знаю». Глаза Екатерины опасно сверкнули, и Андрей быстро сказал. «Все-все, шутки про Галактионова на сегодня закончились, поехали ужинать. И вообще, я очень рад тебя видеть. И я тебя». Екатерина села рядом с братом и широко улыбнулась. «Так о чем это я?» — Расскажи-ка мне, братец, как там мой жених поживает?